Глава вторая. Последующие дни турнира показали, что броня моих подопечных лучше ее же аналогов у соперников. Так-то, по идее, никто это понять не должен был. Но Орлов верно понял мои намеки, которые время от времени звучали на тренировках, и порой специально кто-то из ребят подставлялся под не самые опасные техники. Это и было демонстрацией крепкости брони, которая здорово гасила магическое воздействие не давая нанести вреда своему носителю. Английские колдуны выступили лишь в первый день, отказавшись от дальнейшего участия в несвойственном им состязании. С одной стороны, хорошо, что они больше не вмешивались в расстановку сил на турнире, но с другой же они не дали возможность командам студентов взять реванш. Представляю, как злились юные маги от того, что ничего с этим сделать не могут. Вот только для чего необходимо было проводить подобного рода демонстрацию, мне было непонятно. Вряд ли тут была виновата лишь заносчивость английских колдунов. В любом случае, теперь мои ученики по праву заняли второе место в турнире. «Мы правда смогли это сделать?» — неверяще уже который раз спрашивала Алиса, когда мы вместе после объявления победителей пошли в бар. Само заведение ради такого случая было полностью зарезервировано за мной. «Мы что, первые четверогодки, которые смогли занять второе место?» «Это так удивительно», – посмотрел я на Владимира, который был сейчас более адекватным. «Да», – подтвердил слова своей девушки Орлов. «Как правило, первое и второе место занимает последний курс Академии. Лишь пару раз было, когда это делал четвертый год» но это было в последний раз 10 лет назад. Да и то, тот момент был довольно спорным, так что мало кто считал это за реальное занятие места. Мы же обновили этот счетчик, расплылся он в самодовольной улыбке. Никто из ребят не расстраивался, что они проиграли в финальном сражении. Все же против них вышли признанные чемпионы этого года, и даже я не видел варианта победить для моей команды. В четверке победителей были настоящие боевые маги. Причем маги из родов, которые жили войной и в постоянных сражениях. Так что неудивительно, что их подготовкой занимались с раннего детства. И сократить разницу вроде бы и получилось. Но все же специфический опыт тех, кто всегда был рядом с войной, это не то, что я мог дать своим ученикам. Да и вообще... Я с войной не был никоим образом связан, чтобы в принципе иметь такой опыт. Так что в глазах всех ребята были действительно победителями. Ну а в следующем году их соперников уже не будет среди участников, и если студенты не забросят свои тренировки, то вполне смогут оказаться и главными призерами турнира. Я также смотрел за результатами проведения турнира «Простолюдинов», Но там не появилось никого интересного, кого бы я хотел забрать себе в рот в качестве слуги. Даже жаль, что я не был аристократом на первом году, когда осмотрел этот турнир. Вот там было несколько очень интересных бойцов, которых было бы неплохо привлечь на свою сторону. Но чего нет, того нет. И все же главным было то, что мои ученики превысили свой собственный результат и при этом успешно продемонстрировали свои комплекты доспехов. И даже если бы четверка студентов проиграла, они для меня все равно сделали бы необходимое дело. При таком же результате это было бы даже лучше. «Тогда тем более стоит отпраздновать это событие», — хлопнул я в ладоши, подзывая официантку. «Все за мой счет». «Класс!» — радостно потерла руки Алиса. Я слышала тут замечательные кухни, да еще и напитки. На последние рекомендую не налегать, предупредил я строго, посмотрев на девушку. Егор, взяв меня за руку, мягко произнесла Лена. Дай остальным повеселиться, а о последствиях, посмотрела она на свою подругу, пусть думает сама. Как скажешь, махнул я на это рукой. Действительно, это проблема Нарышкиной. И то, что на следующий день ей будет плохо, будет только ее ошибкой. В любом случае, я не слишком обеднею, если эта волшебница выпьет лишнюю бутылочку вина. И все же, как показал следующий день, я сильно недооценил водную волшебницу. «Вы уверены, что сумма счета верная?» – спросил я у слуги, который мне принес отчет о прошедшей вечеринке. «Да, все подсчеты произведены, проверены еще на месте», поклонился мне молодой парень, работник бара. Я и Лена удалились ближе к полночи, а ребята и часть их знакомых, которые появились в баре с моего позволения, продолжили праздновать их второе место дальше. И вот теперь я понимал, что зря не остался контролировать этот процесс. С самим заведением ничего не произошло, насчет этого можно было не волноваться». Но вот съели студента, а тем более выпили на такую сумму, что я до сих пор не мог поверить в происходящее. И ведь это аристократы, а не какие-то простолюдины, дорвавшиеся до халявы». При этом больше всех, по словам слуг, отрывалась Алиса. Именно она брала самые дорогие позиции в алкоголе и уничтожала запасы. «В этот момент я сильно пожалел о своей доброте и начал придумывать план мести» а то, что она будет осуществлена, это точно. Правда, местью это назвать сложно. Просто заставлю Нарышкину отрабатывать превышение бюджета, раз уж решила воспользоваться моим разрешением. Но это было лишь небольшой неурядицей. Главным было то, что сегодня на мое имя пришло больше десятка писем, где порой очень витиевато, а где-то и прямо меня спрашивали о доспехах моих учеников. Пока мы еще не заявляли об открытии предприятия, но, похоже, настало время это сделать. Для этого было достаточно отправить лишь одно сообщение наследнику рода Барклайда Толли, и весь процесс будет запущен, так как мы уже обговаривали все подробности. «Господин, срочная новость!» – ворвался в мой кабинет один из слуг. «Что случилось?» – заинтересовался я. «По всем правилам мне все должны были отправить на рабочий терминал» но только в особых случаях делали это лично. «Вас вызывают ко двору императора», – выпалил на одном дыхании слуга. «А вот это действительно интересно», – хмыкнул я. Сборы не заняли много времени. Больше было потрачено на подготовку кортежа, достойного сопровождения патриарха княжеского рода Шуваловых. По мне, все это была полная чушь. Но Волков настаивал на этом, и пришлось просто согласиться, чем пытаться переспорить бывшего наемника. Так что парни старательно начищали свою форму и броню, да намывали машины, которые, по их мнению, недостаточно сильно блестели. С собой я решил взять лишь Роксану в качестве своей телохранительницы и помощницы, которой она представлялась для всех остальных. Из всех демонов она подходила лучше всего да и тем более умела вести себя как образцовая слуга, чтобы никоим образом не задеть мою репутацию. Почти час езды в составе кортежа, и вот я у дворца императора. Сам он представлял довольно большое здание, даже точнее комплекс зданий, центральные из которых было порядка 20 метров в высоту. Похоже, кто-то из предков нынешнего императора очень любил высокие потолки. Иначе при небольшой этажности непонятно, зачем необходимо было городить подобное. Здание во всем подражало старине, но внимательный взгляд мог заметить, что это лишь внешняя лепнина. Вот, например, справа видно небольшую полукруглую башню, в которой были видны характерные утолщения, присущие для быстрого развертывания турелей защитного типа. Не удивлюсь, что это было сделано специально чтобы в случае нападения противник сконцентрировался в первую очередь на этой башне. А сколько еще скрытых систем защиты присутствует в этом месте? Про магическую защиту я даже не собирался заикаться, так как в магическом зрении здесь все просто пестрело от конструктов различной сложности. И даже страшно было представить, что должно произойти после активации «Всего, что было навешено на дворец императора, и ведь это только зимняя резиденция, а не место основного пребывания главы государства и его семьи. Под взглядами суровых гвардейцев я вместе с Роксаной вошел внутрь здания, с любопытством смотря на высокие мраморные колонны, что поддерживали свод центральной части купола. Все внутри было обставлено с учетом использования белого мрамора» а золотая кайма лишь дополняла эти элементы. Князь Шувалов поклонилась мне миловидная служанка в лиловом платье. Причем платье было именно вечернее, будто девушку выдернули с подготовки к какому-то мероприятию. «Вас ожидают, пройдемте за мной». Девушка указала рукой на одну из дверей и направилась к ней. Мне не оставалось ничего иного, как последовать за сопровождающей. Вот только я все же предпочел на несколько шагов отстать от нее. Пусть слуга и выглядела безобидно, но в магическом зрении рядом с ней висело столько магических конструктов, что сразу становилось понятно, что передо мной маг никак не меньше ранга магистра. Так что, понятное дело, что дошли мы до нужного места спокойно. «Вас ожидают», — указала служанка на дверь, встав от нее сбоку. «Роксана, останься здесь». Попросил я Димонесу, так как внутрь, по всей видимости, пропустит только меня. Уж очень недвусмысленные взгляды бросала наша сопровождающая в сторону Рокс. Я вошел в светлую гостиную, выполненную почему-то в персиковых тонах, и меня действительно ждали. Князь Увалов, поприветствовала меня светловолосая девушка. Принцесса Анастасия склонился я в поклоне. Прошу, присаживайтесь разрешила она. «Я так понимаю, вы решили уточнить некоторые моменты по поводу брони?» Сев напротив девушки, спросил я. «И да, и нет», — загадочно улыбнулась Анастасия. «Вот здесь», — указала она рукой на папку на столе, «указаны основные положения к броне и вариантам ее исполнения». «Но это можно было передать и через доверенного курьера», — покачал я головой. «Я лишь хотела вас поздравить с занятием призового места вашей командой». «Если бы не их противники, то ребята вполне имели бы шанс стать победителями турнира», — мило улыбнулась мне она, — «и еще поздравить с прекрасной демонстрацией ваших доспехов. Я уверена, что после такого вас будет ждать успех в этом начинании, который наступит после изготовления доспехов для вас», — ухмыльнулся я. «Разумеется», — продолжила улыбаться Анастасия. До момента закрытия нашего договора у вас, к сожалению, не будет возможности делать сторонние заказы. Вот, значит, как все повернулось. Могу ли я сослаться на вас, принцесса, в этом вопросе? Осторожно спросил я. Это скоро перестанет быть секретом. Так что да, это вполне возможно. Благожелательно кивнула девушка. Также я хотела бы обсудить с вами еще один момент. Что бы вы хотели узнать, принцесса? Задал я вопрос, так как дочь императора не спешила продолжать разговор. «Нам стало известно, что вашими демонами заинтересовались колдуны Англии. Хоть одно дело в империи проходит без внимания правящей семьи, у меня был разговор с представителем дома Форс насчет тренировок в сражениях с демонами. Многие знали, что я тренирую своих учеников в первую очередь в борьбе с ними». Так что проявленный интерес не вызывает удивления. Не стал я скрывать подробности. Очень сомневаюсь, что они принцессе неизвестны. Вот только я намеревался отказать им в подобной услуге. «Согласитесь», – тихо произнесла Анастасия, положив руки на колени. «Простите?» «Согласитесь на оказание подобной услуги», – добавила она. «Только на условиях проведения тренировок в империи, а не на их территории». «Мы не можем допустить ваш отъезд в другое, пусть и дружественное в данный момент нам государство. Цену можете устанавливать любую, в этом мы не будем вам препятствовать». «Но зачем это делать?» – недоуменно посмотрел я на нее. «Просто выполните мою небольшую просьбу». Очаровательно улыбнулась девушка, вот только подобное на меня не действовало. «Вам сложно отказать, принцесса», – склонил я голову. Конечно, сложно отказать в просьбе, которая звучит как приказ.